ЧАСТЬ 24. ОЛИВИЯ ГРИН Последнее время Оливия часто испытывала испуг, панику и страх, но то, что накатило на нее в первые секунды галопа, повергло ее в чистый и незамутненный сознанием ужас. Кобыла неслась, как очумелая, вздымая облака пыли. Грива развивалась на ветру, копыта стучали частой дробью, в лицо ударяли мелкие ветки, норовя оцарапать или того хуже зацепить глаза. Ужас проник в самую душу Оливии так сильно, что она даже не могла кричать и звать на помощь, просто вцепилась побелевшими пальцами в уздечку и сконцентрировалась на одном — не вывалиться из седла на такой бешеной скорости. А она действительно бешеная. Тем более галопом ездить ее никто не учил, приходилось на бегу приспосабливаться. В первые несколько секунд она больно шлепалась задом о седло, пока не дошло, что можно привставать в стременах. Правда, держаться в таком положении сложно без тренировки. Ноги и спина моментально устали, стали дрожать. А лошадь все несла. Светлая богиня, куда ее гонит? Что ее напугало? Может, демон своими разговорами привел животное в такую панику? С него станется. Тут любая перепугается, не то что лошадь. Но самое главное, как ее остановить? «Стой, миленькая!» — выдавила Оливия из себя. Голос получился песклявым и сдавленным. Она никогда не слышала у себя такого. Но лошадь останавливаться даже не пыталась. Все неслась, как пущенная стрела. Страх все больше обуревал Оливию, под ней живое существо, контролировать которое нет никакой возможности. Кобыла скачет, сломя голову, и Оливии кажется, что она сейчас чувствует состояние этой белой копытной. Они чем-то сродни ее собственному. Страх, паника, желание сбежать подальше и спрятаться. Перед глазами все мельтешило. Зеленые ветки проносились с каждой секунды быстрее — А может, ей просто так казалось? У страха ведь глаза велики. Но когда кобыла выскочила на обрыв и помчалась по самому краю, у Оливии сердце окончательно ушло в пятки. «Помогите!» Наконец смогла закричать она. Слева зияла пропасть, огромная и бесконечная, насколько хватает глаз. Где-то далеко внизу темно-зеленый ковер сосен и елок. Он убегает в горизонт, где сливается с небом. Может, в другой ситуации Оливия даже насладилась бы видом, Но сейчас она еще сильнее оцепенела от ужаса. «Кто-нибудь!» — снова крикнула она и вздрогнула, когда кобыла чуть оступилась передним копытом. Из-под него выбились камни, и с глухим стуком покатились в пропасть. «Лорд Локловер!» Ей казалось, эта жуткая леденящая душу скачка длится целую вечность. Сердце билось в грудную клетку, дыхание сбилось, а пальцы болели, ведь они до сих пор сжаты, как клешни. «Где же помощь? Ну, хоть кто-нибудь!» почему она вечно попадает в передряги, это ведь просто конная прогулка, почему именно ее смирная покладистая лошадка должна была понести? Оливия даже всплакнула, но впасть в истерику не успела. Огромная крылатая тень на коне возникла справа, а в следующий момент ее сорвало с лошади. Оливия закричала в страхе, задрыгала ногами. «Тихо, спокойно, все хорошо!» прозвучало над ухом глухое. Только теперь она поняла, что ее держат крепкие и горячие руки. Они с демоном медленно поряд, над травой, отбрасывая большую крылатую тень. А вороной конь с огненными глазами нагнал белую кобылку и оттеснил ее к деревьям. Та довольно быстро присмирела и буквально через несколько мгновений остановилась и обернулась, невинно глядя на них. Будто это не она сейчас устроила все это. Оливию все еще трясло. От скачки, от страха. От того, что прямо сейчас находится в руках демона и плавно планирует вместе с ним на землю. Когда они опустились, Оливия вырвалась из его хватки, хотя Лорд, очевидно, не держал. Иначе у нее вряд ли бы это получилось. И отбежала на несколько шагов, наклонившись и уперев ладони в колени, чтобы отдышаться. Пульс все еще зашкаливал, дыхание сбивчивое, в ушах грохот. «Я еще раз спрошу, ты меня обозвала бедным?» — спросил демон с легкой хмылкой, будто сейчас не было бешеной гонки над обрывом. Оливия подняла на него голову, шляпка все-таки съехала на бекрень, волосы из прически выбились и лезут в глаза. Она попыталась сдуть надоедливую прядь и сказала, «Вы сейчас издеваетесь, да?» Лорд Локловер уже вернулся в обычный облик, он усмехнулся. «Ну, может, самую малость?» «Это кобыла бешеная!» Проигнорировав вопрос, отозвалась Оливия. Демон и так знает, что она не пыталась его оскорбить. Ну, должен знать. Во всяком случае, агрессии не выказывает, а значит, все в порядке. Вот она все еще дрожит, и совсем скоро эта дрожь перестанет быть от страха. А станет, какой обычно бывает в присутствии лорда. Он подошел к ней и аккуратно подхватил под локоть. «Кобыла — самое, что ни на есть спокойное», — заметил демон чуть приглушенно. «А вот ты взволнована». Оливия нахмурилась, недовольная, что он со своей проницательностью слишком легко залезает в ее мысли, но все же позволила вести себя к деревьям, между которыми виднеется небольшая тропка. «Какая разница?» — пробучала Оливия, пропустив удар сердца, когда споткнулась, а лорд Локловер аккуратно, но крепко придержал ее за талию. «Мамочки, что же у него за руки такие горячие? Она каждый раз будет терять самоконтроль, когда он будет прикасаться. Разница?» произнес демон протяжно. «Кобыла могла ощутить твое состояние. Лошади, знаешь ли, создание чувствительное, как и все животные». «По-вашему, это я виновата, что лошадь понесла?» — изумилась Оливия. «А по-твоему, кто?» «Вы». «Я?» Изумление в голосе демона прозвучало так искренне, что Оливия на секунду засомневалась. «Может ли в действительности рогатый красавчик быть причастен к ее галопу?» Но когда его пальцы немного сильнее сжались на талии, а они все еще там лежат, сомнения выветрились. Он хитрый себе на уме. Мало ли что задумал и как организовал. «Да», — уверенно произнесла Оливия. «И каким это, интересным образом я заставил твою лошадь сорваться с места?» «Не знаю», — уверенно произнесла Оливия. «Новый демон, может, как-то повлияли своими демоническими силами, магией, вот она и перепугалась». Лорд Локловер секунду косился на Оливию, будто ждал, что она скажет что-то еще, но когда стало очевидно, что она закончила мысль, рассмеялся. — Серьезно? — проговорил он сквозь смех. — Думаешь, мне хотелось отправить тебя в голоп? Неопытную, хрупкую, нежную девочку, которая отобьет себе весь свой упругий зад на седле? То, как он ее назвал, вызвало неконтролируемую волну мурашек по всему телу. Хрупкая, нежная он действительно такой ее считает? Это даже немного мило, если забыть, зачем она вообще у него находится. Но все же ответила. «А кто знает, что у вас на уме?» И сама поморщилась тому, как грубо это прозвучало. Вообще, Оливия давно заметила, что рядом с демоном она не только испытывает странное влечение, но и по какой-то неизвестной причине начинает острословить, чего за ней никогда не наблюдалось». По натуре она всегда была довольно ласковой и доброй, чем, например, Броин охотно пользовался, и ведь добился бы своего, не возник не тогда демон в переулке. И все же в присутствии лорда Локловера в ней будто просыпалось нечто глубинное, первородное и природное, и это было крайне сложно удержать в узде, как вот эту, пустившуюся в голубь, белую лошадь. Оливия даже хмыкнула, какая любопытная получилась метафора — Демон тем временем смеяться перестал, но лукавенка из глаз не исчезла. На тропинке появилась развилка. Демон повел Оливию направо. «Немного больше дальновидности, Оливия», — проговорил он. «Прояви немного больше дальновидности. Она тебе понадобится». «Что вы имеете в виду?» — хмуро отозвалась она, мысленно стараясь совладать с теплом, которое настойчиво начинает подниматься изнутри. «То!» — стал пояснять демон что ты — собственность императора, и если под моей опекой с тобой что-нибудь случится, отвечать я буду перед ним напрямую, а еще перед всем Анхароном, потому что демоны на материке людей представляют всю нашу расу, и позор одного тут же наносит удар по репутации всех остальных. Практичность и прагматичность суждений демона Локловера Оливию немного остудили. Хорошо, что она не успела напридумывать себе воздушных замков, Какой он сердобольный, успевает вернуть ее с небес на землю. Оливия нахмурилась, но долго дуться не смогла, потому что они приблизились к зарослям ив, а когда демон отодвинул ветки, Оливия охнула от восторга.